Часть 5. Личностный рост как фундамент успеха. Глава 1. Приоритеты. Четыре шага, чтобы выстроить жизнь вокруг главного и не распыляться. Жизненные приоритеты ⁇ это ценности, имеющие наибольшее значение в данный момент. Карьера, семья, здоровье, самореализация, духовное развитие, финансовая стабильность, свобода или что-то еще. Приоритеты формируют внутренний компас, указывающий направление для приложения усилий или способ реагирования на события. Приоритеты зависят от множества факторов – возраста, воспитания, опыта, социального окружения, культуры, убеждений. Однако предпочтения могут меняться, иногда кардинально, и приоритеты важно иногда пересматривать, чтобы не застопориться в одной точке – не перекрыть себе кислород, не перегородить дорогу к прогрессу и успехам. Долгое движение по накатанной приводит к ощущению пустоты и эмоциональному выгоранию. Плывущие по течению стараются не принимать решений, выбор за них делают обстоятельства или другие люди. Проще сказать, что так вышло, чем взять на себя ответственность за собственную жизнь. Пассивные люди хотят многого, но ради исполнения мечты делают мало или вообще ничего им не недостает всего необходимого набора – смелости, честности перед собой и приложения усилий, расплата, потеря свободы и уважения к себе. Однако, все может резко перемениться, если изменятся обстоятельства. Это может быть утрата близкого человека, серьезная болезнь, разочарование в карьере или отношениях, рождение ребенка, переезд, Реализация важной цели, которая не принесла ожидаемого удовлетворения. Регулярная переоценка приоритетов – привычка осознанного человека, поэтому специально дожидаться кризиса не обязательно. Как понять, что пора изменить приоритеты? Первое. Усталость, раздражение, потеря интереса к привычным занятиям. Хотя в жизни с виду все гладко, удовлетворение ощущается все реже. Это первые звоночки. Приоритеты устарели и больше не работают. Вы продолжаете успешно трудиться и даже получаете признание, но каждое утро просыпаетесь с ощущением ⁇ Зачем все это? ⁇ Усталость становится фоном жизни. Второе. Несоответствие между внутренними потребностями и действиями. Приходится заниматься тем, что больше не вдохновляет, а до интересного они доходят руки. Возникает чувство, будто проживаешь не свою жизнь, реализуешь чужие ожидания. На самом деле они ваши, но только из прошлого, которое закончилось. Вы продолжаете следовать когда-то давно составленному сценарию, возможно в детстве или позже под чьим-то влиянием. Цели с тех пор изменились, а привычка к ним осталась. Третье. Недовольство жизнью, даже если с виду у вас все в порядке. Вы по-прежнему улыбаетесь, активны в соцсетях, но внутри большая печаль и тревога. Объективно для жалоб нет повода, поэтому сложно признать разлад. Четвертое. Невозможно сформулировать, чего хочешь от жизни. Это не про философию, а про то, чего действительно хочется. Нет ответа на вопрос о мечте, казавшийся когда-то желанным, новая должность, покупка машины, путешествия больше не вызывает эмоций это знак, пора прислушаться к себе. Пятое. Ощущение пустоты после достижения вожделенной цели означает, что она не была глубинно вашей. Скажем, наконец удалось купить квартиру, но острая радость остыла уже через неделю, хотя казалось бы забот появилась на годы вперед. Этапы пересмотра жизненных приоритетов. Самоанализ. Важно задать себе следующие вопросы что я ценю больше всего в жизни? Вопрос о глубинных ценностях, на которых базируется ощущение смысла и внутренней опоры. Собственные ценности мы часто подменяем социальными шаблонами, успех, стабильность, семья, но они не всегда соответствуют нашему истинному я. Запишите 10 ценностей, свобода, творчество, честность, близость, рост, спокойствие, любовь, справедливость и так далее, и выберите из них 3-5, без которых не можете представить свою жизнь насколько полно вы их сейчас реализуете. Что приносит радость и дает энергию? Вспомните неправильное или полезное, а вызывающее прилив сил, интерес к жизни, вдохновение. Это может быть что-то неочевидное. Утренняя прогулка, разговоры с близкими, рисование, игра на гитаре, помощь другим, спорт, одиночество, спонтанные поступки. Вспомните последние 7-10 дней. Ежедневно записывайте, что вас поддержало, а что обессилило. Что я делаю, потому что надо? Запишите свои регулярные дела и обязательства и сделайте пометки «хочу», «надо» или «оба». Если «надо» оказалось больше, чем у половины, это тревожный сигнал. Чего мне не хватает? Закройте глаза и представьте, что у вас есть все – деньги, время, поддержка чего вам захотелось сейчас больше всего. Это и есть ваш внутренний дефицит. Он может обнаружиться в эмоциях, отношениях, творчестве, отдыхе, признании, свободе. Что я откладываю на потом? Часто реализация мечты отодвигается до лучших времен, когда будут время или деньги. Но бесконечные завтраки чаще всего так и остаются в категории «когда-нибудь». Запишите отложенные желания то, о чем давно думаете, но не позволяете себе. Выберите какое-нибудь одно и в течение недели сделайте для его реализации маленький шаг. Определение основных направлений. Обычно жизнь состоит из следующих сфер. Личностное развитие, здоровье и физическая форма, работа и финансы, отношения и семья, досуг и увлечения, духовность и смысл жизни. По шкале от 1 до 10 оцените свою удовлетворенность и наличие гармонии в каждой сфере. Так выявятся зоны, требующие внимания. Определение новых приоритетов. Данный этап непреодолим без выполнения предыдущих заданий. Используйте конкретные формулировки. Развить навыки в любимом деле, выстроить баланс между работой и личной жизнью и запишите важное для себя на данном этапе, избегайте абстракций типа «стать успешным». Приоритеты должны быть личными, реалистичными и вдохновляющими. Это не список обязанностей, а ориентиры для осознанной жизни. Поставить на первое место здоровье, заниматься спортом, наладить сон и питание. Сократить переработки, чтобы проводить больше времени с семьей. Найти работу, которая будет не только приносить доход, но и вдохновлять. Приведение действий в соответствии с новыми приоритетами. Ради глобальных изменений придется сделать следующее. Пересмотреть график. Оценить разумность распределения времени. Проверить баланс работы и отдыха. Исключить дела, не ведущие к целям. Речь не об отдыхе, он необходим. Делегировать, отказывать, упрощать. Не обязательно взваливать на себя полную ответственность за себя и других выработать новые привычки, соответствующие приоритетам. Возможные некоторые препятствия. Страх перемен часто преодолим приложением весьма незначительных усилий. Чувство вины перед окружающими возникает, если новые приоритеты не совпадают с ожиданиями близких. Неуверенность в себе порождает вечные сомнения, я Эти и множество подобных препятствий сметает простая мысль. Вы имеете право строить жизнь по своим правилам. Будьте готовы со временем пересмотреть и нынешние приоритеты тоже, и это будет сознательный выбор. Осознанность является не роскошью, а необходимостью. Прислушайтесь к внутреннему голосу, если он шепчет «пора что-то менять».